Прошел только один час, а Томас уже почувствовал сворачивающую скулу скуку. Она, как крыса в дурную щель, вползла в его камеру. На исходе второго часа ему захотелось побиться головой о стенку. Еще через пару часов ему представлялось более предпочтительным победой с Гелли и Гриверами, чем сидеть в этой вонючей дыре. Он пытался вызвать к жизни хоть какие-нибудь воспоминания, но все его усилия шли и прахом. Память по-прежнему окутывал густой непроницаемый туман. К счастью, около полудня Чак принёс ланч, и Томас с облегчением оторвался от печальных раздумий. Чак передал ему через решечённое оконце несколько кусков жареной курицы и стакан воды, после чего приступил к своему обычному занятию – заливанию выше Томаса обильного количества полезной и бесполезной информации. «Всё устаканивается», – сообщил мальчик. «Бегуны ушли в лабиринт, все остальные работают, так что мы ещё не отдаём концы. А Гэля ни слуху ни духу». Ньют наказал бегунам, если они найдут хотела придурка, чтобы они медленно вернулись и доложили. «Ах да, Алби уже на ногах и носится повсюду. С ним вроде всё нормально. Ньют рад без памяти. Ему теперь не надо разыгрывать о себе большое начальство». При упоминании имени Алби Томас позабыл идею. В памяти сразу возникла жуткая картина. Парень мечется, корчится и душит себя собственными руками. Затем припомнилось, что сказал Алби после того, как Ньют вышел из комнаты и до наступления припадка. Правда, кроме них двоих этих слов больше никто не слышал, но где гарантия Шталби сохранить тайну теперь, когда он больше не болен? А у Чака рот не закрывался, но теперь его болтовня приняла несколько неожиданный оборот. «Томас, слушай, я тут совсем того... Ну то, что мне, понимаешь? Разве это не полный писец, Тосковать по дому даже не знаю, о чем тоскуешь. Где он, этот дом? Куда тебе, собственно, хочется?» «Знаю только, что не хочу больше торчать здесь. Хочу домой, к маме с папой. Плевать, как там и что там. Где я был раньше?» Хочу помнить. Вот это да. Томас даже слегка удивился. Никогда бы не подумал, что Чак способен высказаться столь глубоко и точно. Я тебя понимаю, пробормотал он. Чак был маловат ростом, и Томас не мог видеть его глаз, но судя по следующей реплике мальчика, можно было сделать вывод, что сейчас они полны невыносимой печали, может, даже и слез. Я, знаешь, плакал. Каждую ночь. Мысли о Балби сразу же вылетели у Томаса из головы. «Да ну!» «Ага, как младенец. Почти до того самого дня, как здесь появился ты. А потом привык, вот и всё. Это место наш дом, хотя мы и мечтаем вырваться отсюда». «Я тоже плакал после того, как прибыл сюда. Правда, только один раз. После того, как меня чуть не съели живьём. Наверное, я просто бревно бесчувственное». Томас ни за что бы не признался, если бы Чак не открылся первым. «Ты плакал?» – донеслось с воли. «Тогда, да?» «Ага». Когда последний из этих сулочей упал с обрыва, я свалился и ревел, пока совсем не охрип. Томасу весь этот эпизод помнился даже слишком хорошо. Всё как будто сразу навалилось, зато потом стало легче. Так что не стыдись того, что плачешь, никогда. Точно, становится легче. Вот странное дело, а? Несколько минут прошло в молчании. Томас обнаружил, что ему совсем не хочется, чтобы Чак ушёл. Эй, Томас, позвал Чак «Всё ещё здесь?» «Как ты думаешь, у меня есть родители? Настоящие мама и папа?» Томас рассмеялся, в основном за тем, чтобы прогнать внезапный наплыв грусти, вызванный в нём словами мальчика. «Конечно, есть шенг ты такой. Тебе что, нужно объяснять про пчелок и цветочки?» Сердце юноши болезненно сжалось. Он помнил, что его просвещали на этот счёт, но кто? «Да я совсем не об этом». В голосе мальчика теперь совсем не очищалось оживление. Он был тих и бесцветен, превратился в еле различимый шёпот. Большинство из парней, которые подверглись превращению, вспомнили что-то такое кошмарное, что даже говорить об этом не хотят. Вот я всё думаю. А может, там, дома, ничего хорошего-то и нет? Потому и спрашиваю, ты всерьёз думаешь, что где-то там, в большом мире, у меня есть мама и папа, и они ждут меня? Может, они тоже плачут по ночам? И тут, к своему потрясению, Томас обнаружил, что его собственные глаза полны слёз. Жизнь после его появления здесь понеслась таким сумасшедшим галопом, что ему некогда было задумываться о других приютелях, а они ведь реальные люди, каждый со своей жизненной историей, и где-то в большом мире есть семьи, которые их ждут и надеются. И что совсем уже странно, даже о себе самом он в этом плане не задумывался. Его мысли занимало только, кто его сюда засунул, да как им выбраться отсюда, да какой вообще смысл во всей этой затее. Впервые за всё время Чак пробудил в нём нечто такое, из-за чего Томас буквально разъярился. Руки чесались прикончить подонков, пославших их сюда. Пацану бы в школу ходить, да с соседскими ребятишками играть. Он заслуживал жить в уютном доме, в любящей семье. У него должна была быть мама, которая заставляла бы его каждый день мыться, и папа, который бы помогал с домашним заданием. Как же ему были ненавистны те, кто лишил этого бедного невинного ребёнка его семьи. Он даже не знал, что человек в состоянии ощущать такую бешеную ненависть. Попадись они и сейчас, ждала бы их страшная, медленная и мучительная смерть. Он так хотел, чтобы к Чаку вернулось счастливое детство. Но счастье было вычеркнуто из их жизней. Той же безжалостной волей из их жизни была вычеркнута и любовь. «Послушай, Чак!» Томас помолчал и постарался успокоиться, а когда заговорил, то голос его звучал ровно. «Я уверен, у тебя есть родители». «Знаю, что есть. И каким бы невероятным тебе это ни показалось, но я знаю, твоя мама сейчас сидит в твоей комнате и обнимает твою подушку, и плачет, и проклинает мир, который украл тебя у нее. Плачет по-настоящему, хлипая носом и утирая красные глаза. И ждет тебя». Чак не отвечал, но Томасу показалось, что он слышит тихие приглушенные всхлипывания. «Не сдавайся, Чак. Мы разгадаем лабиринт и вырвемся отсюда. Я теперь бегун, и клянусь своей жизнью. Я верну тебя в твою комнату. И твоя мама перестанет сплакать». Томас свято верил в то, что говорил. Он чувствовал, что эта клятва теперь выжжена в его сердце. «Хорошо бы, чтоб ты оказался прав», – дрожащим голосом отозвался Чак. В оконце было видно, как он поднял руки с отогнутыми кверху большими пальцами. Затем мальчик ушел. Томас встал и начал прохаживаться по своей камере. В душе клокотало страстное желание выполнить обещанное. «Клянусь, Чак», — прошептал он, — «клянусь, я верну тебя домой».